21. Неуязвимый. Культовый шатер, который Паава расписывал собственноручно, располагался в нескольких сотнях метров от школы, среди зарослей Гуаяв, под сенью священной рощи Мапы, особо благоприятствующих таинствам. На дороге ждали три туристических автобуса. В порту Папиэте стояла пришедшая из Ганалулу Мари-Лу. Барон, свинком на шее, восседал на алтаре, ритуальном хука-хука с новых гибрид, в окружении местных плодов и цветов, названия их перечислялись в проспектах, которые гид вручал каждому при входе. Барон был по-прежнему в своем клетчатом костюме, канареечном жилете и сером котелке. Казалось, он попал сюда прямо с ипподрома в Эскоте. Уж не англичанин ли он, — подумал вдруг Кон, — и если да, то наверняка упивается сейчас благоговением, которым его окружают цветные после распада империи. Быть может, в прошлом он занимал высокий пост в Министерстве по делам колоний и теперь несказанно доволен этим своеобразным реваншем, пусть даже и запоздал. «Более ловкого пройдохи я в жизни не видал», — сказал Паава с оттенком почтения в голосе. Он достоин того, чтобы сидеть куда выше, над облаками. Да-да, я уже четыре месяца за ним наблюдаю. Но ничего, никаких реакций, полная бесстрастность. Иногда кажется, что он давным-давно привык к поклонению и слушает гимны в свою честь уже много веков. У входа столпилось около двухсот туристов, в основном скандинавы и немцы. Они ждали своей очереди сфотографировать великого белого идола. Безен запретил впускать больше двадцати человек сразу, чтобы не мешать верующим и не устраивать базар вокруг религиозного таинства. Гид Пучони в полголоса инструктировал столпившихся вокруг него экскурсантов. «То, что может вам показаться примитивным суеверием, является для этих людей...» актом искреннего поклонения древним богам, которые некогда вершили судьбы Маури, Мы просим вас не разговаривать в шатре, не курить, и, напоминаю, вы должны быть полностью одеты. Это требование местного вождя, от которого мы тут все зависим. Пришедшие в бикини могут получить при входе Парео». Он счел разъяснение Пучоне излишними. Европейцы, приехавшие в такую даль взглянуть на страну своих грез, уже и так находятся под сильным впечатлением и, конечно, относятся с должным трепетом к туземным обрядам, описанным любимыми писателями. Западные люди вообще рады увидеть собственными глазами, что кто-то еще во что-то верит. Это действует на них умиротворяюще. Единственное, что они могли бы счесть недостатком, так это отсутствие в шатре, Библиотеки с трудами гуманистов эпохи просвещения. У ног барона дюжина молящихся, выбранных среди самых хорошеньких девушек деревни, расселась в кружок, сложив ладони, в позе, отнюдь не таитянской, танцовщиц с барельефов анкор-вата. Паава решил, что не будет ничего дурного. Если у посетителей возникнет мысль о существовании неких утраченных связей между искусством Маури и древних кхмеров, доказал же Турхи Ирдал, что обитатели острова Пасхи происходят из Перу. Эрик Бишоп разбился о рифы на своем плоту, пытаясь доказать обратное. Возможно, среди туристов окажутся какие-нибудь студенты-этнологи, которых поразит сходство позы молящихся и танцовщиц Анкорвата, и тогда, кто знает, может однажды родиться новая теория о происхождении местных богов. Бизен хотел, чтобы девушкам разрешили сидеть в шатре с обнаженной грудью, но встретил категорический отказ властей. Исключение сделали только для ритуальных танцев, исполнявшихся под открытым небом при лунном свете. Администрация острова полагала, что вид обнаженной груди в храме может шокировать посетителей. Вначале девушкам, а заодно и вождю, приходилось платить. Длившиеся почти два года съемки мятежа на Баунти научили туземцев не упускать своей выгоды. Но потом, как объяснил Паава, туристы стали для деревни таким щедрым источником процветания, что белому идолу начали и в самом деле поклоняться как богу-благодетелю. Щеки барона по-прежнему выглядели слегка раздутыми, и Кону опять показалось, что пикара едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. Одного я не понимаю, сказал Пава. Зачем ему все это? Людям нужно во что-нибудь верить. Вот он им и помогает, ответил кон. — отозвался Пава. Все-таки это подозрительно. Вы знаете, что он отказывается сам подтираться, и я вынужден платить своим ученикам, чтобы они это делали? А может, он английский колониалист, выгнанный из Индии, и хочет таким образом отыграться на цветном населении? Нет, бывают минуты, когда я начинаю верить, что он настоящий. Настоящий кто? Вот что интересно. Чтобы сидеть, как он, часами абсолютно невозмутимо, отрешенно, ни в чем не участвуя, без малейшего проявления эмоций, нужно иметь истинное призвание, подлинную ненависть. Явился же он откуда-то, в конце концов. Не свалился же с неба в котелке и перчатках. Взгляните, что я нашел. Я взял его пиджак, чтобы отдать почистить, и за подкладкой обнаружил вот это. Он протянул кону с десяток фотографий. На всех был снят барон. Барон с Гитлером. Барон во главе отряда вооруженных партизан, захватывающих в плен троих немецких солдат. Барон, принимающий из рук шведского короля Густава какой-то диплом в торжественной обстановке, напоминающей вручение Нобелевской премии. Барон рядом с Кастро на съера маэстро Барон с Папой Римским, барон перед грудой трупов во Вьетнаме, барон на ступенях Елисейского дворца с генералом Деголем, барон наблюдает, сложив руки на набалдашнике трости за казнью революционера неизвестно чьей страны, по произволу неизвестно чьей полиции. И, наконец, барон среди хунвейбинов. Он бьет ногой старого китайца, у которого на груди болтается табличка и «Я собака». «Это коллажи», — сказал Кон. «Да, но зачем? Хотите знать мое мнение? Этот сукин сын — гуманист, демонстрирующий превосходство человека над всем, что с ним происходит. Но вы меня понимаете. Человек с большой буквы. ки вечный аристократ, чье достоинство ничто не может поколебать» что-то вроде деголи в метафизическом плане. Вы посмотрите на него. Безукоризненно одет, перчатки, трость, костюм, котелок посреди всеобщего свинства. Этот бродяга провозглашает неуязвимость человеческого достоинства, которое никакие творящиеся на земле гнусности не в силах затронуть. Он отказывается капитулировать. Кон внимательно посмотрел на барона. Ему показалось, что и барон внимательно на него смотрит. И даже как будто едва заметно подмигивает. Щеки белого идола раздулись еще больше, лицо покраснело, а торс, скрытый цветами, затрясся в конвульсиях. Кон подумал, что на сей раз хитрец не выдержит и захохочет во весь голос, захохочет от радости, подобной той, что испытал некогда пикара Алонса Сьен-Фуэнтес, после того, как четыре года подряд выдавал себя завест инского епископа, а потом сбежал с казной нищенствующего ордена святого Иоанна Утешителя Сирых, исчислявшейся миллионами. Да, в мире всегда были люди твердого закала, умевшие отстоять в борьбе с властью, радость жизни и волю к жизни, вопреки всем и ради всех. А еще я обнаружил вот что сказал Пава доверительным тоном. Это оказались рекомендательные письма в Ватикан за подписью нескольких кардиналов. Подписи были отлично подделаны, и единственное, что выдавало подлог, это отсутствие имени держателя, для него было просто оставлено место. Имелось еще одно письмо, на сей раз явно подлинное. дорогая Нини. Поручаю тебе моего дружка, он только что освободился и никого на пигаль не знает. Парень очень хороший, позаботься о нем ради меня. Господь тебе воздаст. Твоя бикетта». Адресовано «Нини у мадам Клопот, Синий бар, улица Бланш». Кон взглянул на барона с некоторым уважением. Это был, несомненно, настоящий профессионал. Кон не переносил любителей. В сером котелке на бикрень, в перчатках из кожи пекари он восседал на хуках хука маорийских богов, вдыхая цветочные ароматы и демонстрируя поистине божественное самоустранение. — Великий жулик, — сказал Паава, — но я от души желаю, чтобы он продержался как можно дольше. Надо же спасти хоть что-то из мифологии и традиций Полинезии. Он со своей стороны задумался. А вдруг это самозванство, отважно бросающее вызов потусторонним силам, есть своего рода разведка боем, попытка спровоцировать некую высшую подлинность и заставить ее себя проявить, подлинность, внешнюю по отношению к человеку, но без которой не может быть и подлинности человеческой. Когда он вернулся в школу, Миевы там не было. Он отправился искать ее в пальмовую рощу у лагуны и быстро обнаружил счастливую парочку. Весело смеясь и держась за руки, они бежали под панданусами в ту сторону, где среди ракушек заканчивался тонкой белой струйкой один из самых красивых водопадов Таити. Он назывался «Мать цветов», потому что на всем его пути, от Арахена до побережья, Растительность отличалась каким-то особым буйством и разнообразием. Кон не любил мешать людям смеяться, поэтому он сел на песок и стал терпеливо ждать, когда у Миевы кончится ее великая любовь. Очень скоро под пальмами состоится душераздирающее прощание с клятвами в вечной верности, не знающий преград, кроме разве что забвения, Увы, почти мгновенного. От этого кону делалось грустно. Он питал слабость красивым любовным историям и угрюмо курил сигару, размышляя о том, что коробка монте полученная от Брэдфордов, подошла к концу, и завтра ему нечего будет курить. Миева появилась, когда он жадно затягивался крошечным ароматным окурком. «Что с тобой, кон? Ну и вид у тебя!» Я докуриваю свою последнюю сигару. Он бросил потухший окурок в песок. Ну как? Он страшно милый, этот Тахеа. Я, наверное, с ним еще встречусь, если попаду сюда. Но вообще наши Таны, они делают это как кролики, просто невежливо с их стороны. Ну что ж ты хочешь? Французы говорят, гений — это терпение. Вечером должен был состояться большой тамара для туристов с песнями и танцами, и Кон хотел поскорее уехать, чтобы не видеть, как шестидесятилетние шведки и немки танцуют при лунном свете тамуры — зрелище из самых мучительных и непристойных, какие только случаются наблюдать в мирное время. Однако ему трудно было уйти с пляжа в этот час, когда песок еще хранил дневной жар, Вечерний бриз нес с моря прохладу и запахи, которыми он пропитался на маркизах, а медное небо отливало то красным, то оранжевым над коралловыми башнями у входа в пролив Хевеа. Кон уже собирался встать, как вдруг увидел выходящего на пляж парона. Он шел со стороны пальмовой рощи с высоко поднятой головой в котелке, зажав трость под мышкой, и направлялся прямо к океану. Он даже подумал, не вознамерился ли этот аристократ возвратиться прямиком в родную стихию, откуда человечество когда-то вышло, и дать тем самым понять, что после краткого пребывания на земле в человеческом обличии он отвергает предложенные условия и предпочитает отправиться во свояси Но ничего подобного. Барон просто вышел на пляж размять ноги и полюбоваться закатом. Он стоял лицом к бескрайнему простору воды и критическим взглядом, чуть приподняв бровь, оценивал выставленную на его обозрение цветовую гамму. Была какая-то вопиющая несообразность в присутствии здесь этого чопорного джентльмена из Эскота. Казалось, он ошибся широтой, долготой, веком, планетой и даже человечеством. Небо стало сиреневым. Зеленые переливы лагуны быстро сменялись глубокой ультрамариновой синевой, а океан вдали у горизонта уже ловил серебристые отблески луны, на мгновение заслоненный бродячим облаком. Барон любовался. Когда над густой массой волнующихся пальм, пронзённой кое-где копьями света, появились внезапно двадцать пирог и заскользили, услаждая взор, в сумеречной стихии, где происходит тайный сговор между небом и океаном. Барону явно понравилось. Когда же уте ночных рыбаков, столь не на уте рыбаков утренних, зазвучало вдали над серыми мадрипоровыми башнями и темной лагуной, которой еще мелькали обломки затонувшего солнца, а чернобрюхи и тучи с лиловыми спинами, сбились в огромное стадо, словно хищные звери, спешащие после кровавого пира на водопой, барону, похоже, понравилось еще больше. И тут он сделал нечто настолько неожиданное, что кон мог лишь склонить голову перед столь ошеломляющей спесью. Барон поаплодировал закату. Снисходительно благосклонно кончиками пальцев, держа в одной руке перчатки. Потом, достав из жилетного кармана мелочь и тщательно ее пересчитав, не столько, вероятно, избережливости, сколько давая понять, какое скромное место он отводит этому зрелищу, небрежно бросил чаевые океану и небу, дабы отблагодарить двух скоморохов за работу. Не дурную, конечно но явно не стоящие в его глазах больше десяти с половиной франков. Затем барон повернулся спиной к великолепию природы и, высоко подняв голову, удалился в сторону пальмовой рощи, чтобы вновь занять свое место на воздвигнутом ему алтаре. Кон проводил его дружеским взглядом, от души пожелав ему острых зубов, полных карманов, И бессмертие.